Глава 31. Меня усадили за стол, предложили отвара, от которого я помню о крепких желудках гоблинов, вежливо отказалась. Отец Бура, видимо, решил, что предварительная подготовка гостьи завершена, и огорошил: Мы признаем тебя, Мадина Рао, своим уважаемым лидером и бессменным вождем. И рухнул на одно колено склонив зеленую голову. Йонки рнутся. Сказать, что я офигела, ничего не сказать. Дверь была забаррикадирована шкафом по имени Бур, поэтому бочком-бочком пододвинулась ближе к окошку. У меня было подозрение, что это единственный способ бегства от сумасшедших гоблинов, ведь им ни за что не пролезть в это узкое отверстие. Кстати, о размерах. Прикинув их и объем своих бедер, я дала себе клятву похудеть если выберусь отсюда живой. Вот не зря ходили слухи о том, что в Ролонии живут лишь чокнутые гоблины. Эти точно ненормальные, раз обманом заманили слабую девчонку во дворец, чтобы объявить ее своим вождем. О большем безумии я даже не слышала. «Клянусь быть верным отважному предводителю», выразительно продолжал гоблин, «и если потребуется отдать свою жизнь во имя великих целей». Интересно, о каких планах идет речь? Захват дворца, похищение короля. Выходят передо мной не перебежчики, а лазутчики. Я покосилась на портальную табличку, которая таинственно поблескивала на столе, рядом с водруженной туда же дубиной. Зря я туда ее положила. Как теперь забрать? Снова воспользоваться дубиной? Нет. Использовать против гоблинов их же оружие как минимум глупо. Превращаться в слона тоже не вариант. Он этим огромным существам кажется чем-то милым и безобидным, вроде котика. Как ни прискорбно, Яг был прав, запаниковала я. На самом деле я ничегошеньки не могу противопоставить этим монстрам. И как теперь быть? Если останусь после этой передряги живой, меня бросят в тюрьму, как предателя короны. Как меня угораздило так вляпаться? А все Блэкс виноват незачем было пугать меня вечным заточением под присмотром Феникса. Об этих представителях древней и почти вымершей расы ходят страшные легенды, многие из которых обрастают историями из жизни. Взять хотя бы нашу Сирине. Секретарь ректора всегда подчеркнуто вежливо, сдержанная и холодна. Но если ее разозлить, то вспышки гнева не забудет ни обидчик, ни академия, ни мак воды, который круглосуточно дежурит, При Академии, зная стоимость его услуг, я сомневалась в том, что матушка Блэкса позволит себе такую статью расходов. Фениксы крайне прижимисты и вместо того, чтобы тратиться на ремонт, строят свои замки из огнеупорного камня. А еще они избегают деревянной мебели и всего, что легко воспламеняется. Короче, я никогда в жизни не мечтала жить в каменном мешке». Спать на железной кровати и терпеть эмоциональные вспышки ревнивой свекрови. Поэтому сейчас решила простить себе то, что так легко поверила Буру, которого всегда недолюбливала, и позволила втянуть себя в плохую историю. Все. Это уже случилось. И ничего нельзя исправить. Что дальше? Слушая бормотание гоблинов, которые тоже опустились на одно колено и слово в слово повторяли то, что произнес отец Бура, Я размышляла, что делать дальше. Единственное, что приходило в голову, любимое высказывание моего друга Сита. «Не можешь остановить безобразие, возглавь его. Притворюсь их предводителем, а как доберусь до портальной пластинки, тут же смоюсь к Блэксу и расскажу о готовящемся восстании. Для начала нужно побольше разузнать о готовящемся событии». «Хорошо», — икнула я и величественно опустилась на стул, как на трон. Оперлося колено, выставив локоть и чуть набучившись. Продолжила хрипло, входя в роль. «Я ваш вождь. Какие у меня обязанности?» Гоблины поднялись и, переглянувшись, потоптались на месте. "Договорите «Да говорите прямо, чего уж там!» Поторопила, желая узнать их план. «Ничего не утаю от вождя!» С чувством выдохнул отец Бура и снова упал на колени, только теперь на оба. Схватил мои ладони, полностью скрывая их, в своих огромных и зеленых. Ты подарила нам надежду, о которой мы и не мечтали. Какую?» Я нервничала, ощущая его хватку. Сразу вспоминался тот уродливый и злой гоблин, который умудрялся удерживать дубину и слона одновременно. «Эти существа очень сильны и жестоки, и не будь на нашей стороне драконов, давно бы покорили Ролонию. Воевать за свои идеалы!» — серьезно заявил он. «Бок о бок с Олесами, но мы не могли себе этого позволить, так как в Харре воинов без вождя презирают, и даже у рабов больше прав, чем у них, поэтому гоблины, лишившиеся вождя, уходят из лагеря, предпочитая смерть от голода, чем жизнь в унижении». Признаю, что постепенно его история меня так заинтересовала, что я затаила дыхание, прислушиваясь. «Нет, конечно, я не стала сочувствовать гоблину, но было интересно узнать взгляд с другой стороны, понять, как и почему эти существа вдруг начали жить в Ролонии, среди тех, с кем сражались, и по какой причине терпели ненависть жителей столицы. «Однажды в бою я потерял вождя», — продолжал отец Бура. Не снеся позора, решил умереть на поле боя. Сколько дней лежал, трудно сказать. В то время я бредил от голода и умирал от ран. Очнулся в лагере Олесов, и думал, что они будут меня пытать, но этого не произошло. Он задумчиво улыбнулся воспоминаниям, снова показывая сломанный клык. В то время генералом был герцог Норс. К сожалению, сейчас его нет в живых. Он подарил мне вторую жизнь, и я обрел новый смысл. Сначала помогал лесам, натаскивая их драконов, потом накопил денег и приобрел домик в столице, обзавелся семьей, детьми. У меня брови на лоб поползли. То есть какая-то ролоника вышла за Гоблина по доброй воле, и, судя по высказыванию, оказалась невероятно крепкой, ведь Бур не единственный ребенок в семье. А Гоблин продолжал. Постепенно, таких как я в столице становилось все больше. Мы объединялись, стараясь помогать друг другу, и делились мыслями о новой жизни, которая все равно под угрозой... Ведь великий вождь Оутис не отступит от границ Ролонии. Мы пришли к мнению, что жаждем защищать свои семьи от харийцев, но они могли стать олесами, ведь мы гоблины. Я кивала, слушая его, а сама потихоньку, чтобы не привлекать внимания, пододвигалась к столу. Уже оставалось совсем чуть-чуть, и я доберусь до портальной пластинки. Но теперь у нас есть вождь, закончил отец Бура. Волею случая мы получили шанс служить его величеству, как гоблины. Он гордо сверкнул глазами, а мой одногруппник добавил. — Ты будешь сражаться с харийцами, Мадишка, и тебе не нужно для этого проходить отбор. Ты уже победила. Его отец отпустил мои руки и подхватил толстыми пальцами портальную пластинку. Я все сказал, а теперь решать тебе, чью сторону занять. И протянул мне артефакт.